Глава двадцать первая. Слуги тотчас развязали его, но члены у него одеревенели, и он упал на землю. Когда же его подняли, он стал поминутно лишаться чувств, потому что был сильно избит. Напрасно по приказанию сбышки отвели его к огню, дали есть и пить, напрасно натерли салом, а потом накрыли теплыми шкурами. Сандерус не мог прийти в себя, а потом погрузился в такой глубокий сон, что только на другой день в полдень чех смог разбудить его сбышка которого нетерпение жгло как огонь тотчас пришел к нему однако сначала он не мог ничего добиться потому что не то от страху после ужасных происшествий не то от волнения обычно охватывающего слабые души когда минит грозившая им опасность сандерус начал так плакать что тщетно пытался отвечать на предлагаемые ему вопросы. Рыдания сдавливали его горло, а из глаз катились такие обильные слезы, точно с ними хотела вытечь из него жизнь. Наконец, пересилив себя и подкрепляясь кобыльим молоком, которое литвины научились пить у татар, он стал жаловаться, что эти дьяволы избили его копьями, что у него отняли лошадь, на которой он вез реликвии, исключительные силы и ценности, и, наконец, что когда его привязывали к дереву, муравьи так искусали ему ноги и все тело, что, наверное, его ожидает смерть, если не сегодня, так завтра. Но Сбышку в конце концов охватил гнев, он вскочил и сказал, «Отвечай, паршивец, о чем я тебя спрашиваю, а то с тобой случится что-нибудь еще хуже». «Есть тут поблизости муравейник с красными муравьями». — заметил Чех. — Прикажите, господин, положить его на этот муравейник. Он живо заговорит. Глава говорил это несерьезно и даже улыбался, потому что в душе был расположен к Сандерусу. Но тот испугался и стал кричать. — Сжальтесь, сжальтесь! Дайте мне еще этого языческого напитка, и я расскажу все, что видел и чего не видел. — Если ты соврешь хоть словом, я тебе воткну клин в глотку, — отвечал Чех. но он второй раз поднес ко рту Сандеруса кувшин с кобыльей молоком. Тот схватил кувшин, жадно припал к нему губами, как ребенок, к груди матери, и стал пить, то открывая, то закрывая глаза. Наконец, высосав кварты две, а то и больше, он отряхнулся, поставил кувшин себе на колени и, как бы придавая себе значение, сказал «Пакость!», а потом обратился к сбышке «А теперь спрашивай, спаситель!» «Была ли моя жена в том отряде, с которым ты шел?» На лице Сандируса отразилось некоторое удивление. Он, правда, слышал, что Дануся жена с но слышал и то, что свадьба была тайная и что Дануся тотчас похитили. Поэтому он всегда думал о ней только как о дочери Юронда. Однако он поспешил ответить. «Да, воевода, была. Но Зигфрид Делеви и Арнольд фон Баден прорвались через неприятелей». Ты видел ее? с бьющимся сердцем спросил юноша. Лица ее, господин, я не видел, но видел между двумя лошадьми плетеную корзину, со всех сторон закрытую. В корзине кого-то везли, а стерегла ее та самая монахиня ордена, которая приезжала от Данфельда в лесной дворец. И слышал я унылое пение. Взбышка даже побледнел от волнения. Присел на пение некоторое время, не знал, о чем еще спрашивать. Матьку и Чех. были тоже чрезвычайно взволнованы, потому что услышали важную и большую новость. Быть может, Чех подумал при этом о любимой своей госпоже, которая осталась в вспыхове и для которой это известие было как бы приговором, осуждающим на несчастье. Настало молчание. Наконец, хитрый матько, который Сандеруса не знал и еле или слышал о нем раньше, подозрительно взглянул на него и спросил. — А ты кто такой? — И что ты делал у меченосцев? «Кто я, благородный рыцарь?» — отвечал бродяга. «Пусть на это тебе ответят вот этот храбрый князь!» — тут он указал на Збышку. «И вот этот мужественный чешский граф! Они знают меня давно!» Тут, видимо, Кумыс начал на него действовать, он оживился и, обращаясь к Збышке, стал говорить громким голосом, в котором не было уже ни следа недавнего бессилия. «Господин, вы дважды спасли мне жизнь!» Без вас съели бы меня волки, или постигла бы кара епископов, которые, введенные в заблуждение моими недругами, о, как низок сей мир, отдали приказание преследовать меня за продажу реликвий, подлинность которых они заподозрили, но ты, господин, приютил меня. Благодаря тебе ни волки меня не съели, ни погоня меня не настигла, потому что меня принимали за одного из твоих людей. Никогда не было мне у тебя отказа ни в еде, ни в питье. лучшим, чем это кобылье молоко, которое мне противно, но которого я выпью еще, чтобы доказать, что убогий, благочестивый пилигрим не отступает ни перед каким умерщвлением плоти. — Говори, скоморох, что знаешь, и не дурачься! — закричал Матько. Но Сандирус во второй раз поднес кувшин к рту, опорожнил его весе, как бы не слыша слов Матьки, обратился к сбышке — Из-за это я полюбил тебя, господин Святые! Говорит священное писание: грешили по девять раз в час. Случалось иногда согрешить и Сандерусу, но Сандерус никогда не был и не будет неблагодарным. Поэтому, когда случилось с тобой несчастье, помнишь, господин, что я сказал тебе? Я пойду из замка в замок и проповедуя по дороге, буду искать ту, которую ты потерял. Кого я не спрашивал, где я не был, долго рассказывать. Довольно того. что нашел. И с той минуты не так репейник прицепляется к лошадиной попоне, как я прицепился к старику Зигфриду. Я сделался его слугой и непрестанно ходил за ним из замка в замок, из Камтурии в Камтурию, из города в город, до самой последней битвы. Между тем сбышка поборол волнение и сказал, — Я тебе благодарен, и награда от тебя не уйдет. Но теперь отвечай, о чем я тебя спрошу. «Можешь ли ты поклясться мне спасением души, что она жива?» «Клянусь спасением души!» — величественно отвечал Сандерус. «Почему Зигфрид уехал из Щитна?» «Не знаю, господин, но догадываюсь. Он никогда не был старостой в Щитна и покинул его, может быть, потому, что боялся распоряжения магистра, который написал ему, чтобы он отдал пленницу княгине. А может быть, он убегал от этого письма». потому что душа его томилась от горя и жажды отомстить за Ротгера. Теперь говорят, что это был его сын. Не знаю, как уж там это было, но он прямо с ума сошел от ярости, и уж пока жив, до тех пор дочери Юранда из рук не выпустит. — Все это мне странным кажется, — вдруг перебил его матьку, — потому что если бы этот старый пес был так зол на весь род Юранда, он бы убил Данусю. Он и хотел это сделать, — возразил Сандерус. Но что-то такое случилось с ним, что он даже тяжело заболел и чуть Богу душу не отдал. Люди его между собой об этом много шептались. Некоторые говорят, будто идя ночью на башню, чтобы убить молодую панну, он встретил злого духа, а другие говорят, будто напротив ангела. Как бы то ни было, его нашли на снегу перед башней совсем без чувств. Еще и теперь, когда он об этом вспоминает, у него волосы на голове дыбом становятся. А потому он и не смеет поднять на нее руку и другим приказать боится. Возит он с собой немого, прежнего щитнинского палача. Но неизвестно зачем, потому что и тот так же боится, как и все. Слова эти произвели большое впечатление. Сбышко, Матько Чех подошли к Сандерусу, который перекрестился и продолжал так. «Плохо ей там, у них. Не раз слышал я и сам видел такие вещи, от которых мороз пробегает по коже. Я уже говорил вашим милостям, что у старого Комтура что-то испортилось в голове. Да как же и могло быть иначе, коли к нему духи с того света приходят? Чуть он уснет!» как возле него что-то начинает так сопеть. Точно у кого-то дух спирает. А это Данфельд, которого убил страшный пан из Спыхова. Вот Зигфрид и говорит ему. «Зачем ты? Ведь панихиды тебе ни к чему, так зачем же приходишь? А то только зубами скрежещет и снова сопит. Но еще чаще приходит Ротгер». после которого тоже слышится в комнате запах серы. И с ним Комтур еще больше говорит. «Не могу, — говорит, — не могу. Когда сам приду, тогда да, а теперь не могу». Слышал я так же, как он его спрашивал. «Разве тебя это облегчит, сынок, и так постоянно?» Бывает и так, что он по два-три по три дня никому слова не говорит. А в лице у него мука страшная видна. Корзину тузорка стережет и он сам, и там анахиня. Так что молодую госпожу никто никогда не может увидеть. Не мучат ее? Глухим голосом спросил Сбышка. По чистой совести скажу вашей милости, что побоев и криков я не слыхал, но жалобное пение слыхал. А иногда, словно птичка какая-то попискивает. Горе! воскликнул Сбышка, стиснув зубы. Но Матько прервал дальнейшие расспросы. «Довольно», — сказал он, — «рассказывай теперь о битве. Как же они ушли и что с ними случилось?» «Я все видел», — отвечал Сандирус, — «и расскажу правильно». Дрались сначала жестоко, но когда узнали, что их окружили со всех сторон, стали думать, как бы прорваться. Рыцарь Арнольд — настоящий великан, первый разорвал кольцо и проложил себе дорогу. За ним проскакал и старый комтор с несколькими слугами и с корзиной, которая была привязана между двумя лошадьми. — Значит, погони за ними не было. Как же случилось, что их не догоняли? — Погоня была, да не могла ничего сделать, потому что как только она подъехала, рыцарь Арнольд оборачивался и дрался со всеми. — Упаси, Господи, всякого от встречи с ним, потому что это человек такой страшной силы, что ему ни почем. и сотни людей подраться. Три раза он так оборачивался и три раза останавливал погоню. Люди, бывшие с ним, погибли все до одного. Сам он, кажется, был ранен, и лошадь у него была ранена. Но он спасся сам и дал время старому комтору убежать от опасности. Матько, слушая этот рассказ, подумал, что Сандерус говорит правду. потому что вспомнил, что, начиная от того места, где дрался Скирвойлла, дорога в обратную сторону на большом протяжении была покрыта трупами жмудинов, так ужасно изрубленных, точно их перебила рука великана. — Но все-таки как же ты все это мог видеть? — спросил он Сандируса. — Я это видел? — ответил бродяга. — Потому что схватился за хвост одной из тех лошадей, к которым была привязана корзина, и убегал вместе с ними. пока не получил удара копытом в живот. Тут я потерял сознание и потому попал в руки ваших милостей». «Да, так могло случиться», — сказал глава. «Но ты смотри, не соврал ли чего, а то плохо тебе будет». «До сих пор след есть», — отвечал Сандерус. «Если кто хочет, может его посмотреть. Но все-таки лучше верить на слово, нежели погубить свою душу неверием». если даже ты иногда и говоришь нечаянно правду, все равно будешь выть за торговлю именем Божьим. И они стали перебраниваться, как делали это и раньше, но дальнейший разговор прервал сбышка. Ты шел теми местами, так что знаешь их. Какие же там есть поблизости замки и где, как ты думаешь, могли укрыться Зигфрид и Арнольд? Замков там поблизости никаких нет, потому что там один лес, через который недавно прорублена та дорога. Деревень и поселений тоже нет, потому что какие были, те сами немцы сожгли, потому что как только началась эта война, тамошний народ, который того же племени, что и здешний, тоже восстал против власти меченосцев. Я думаю, господин, что Зигфрид и Арнольд прячутся теперь в лесу, и либо захотят вернуться туда, откуда пришли, либо станут тайком пробираться к той крепости, куда ехали мы перед этой несчастной битвой. «Должно быть, так и есть», — сказал Збышка. И он глубоко задумался. По его сдвинутым бровям и сосредоточенному лицу легко было догадаться, как напряженно он думает, но это продолжалось недолго. Через минуту он поднял голову и сказал, «Глава, пусть лошади и слуги будут готовы, потому что мы скоро едем». Оруженосец, который никогда не имел обыкновения спрашивать о причине приказаний, встал и, не сказав ни слова, побежал к лошадям, Зато матьку вытаращил на племянника глаза и с удивлением спросил. — Збышко, ты куда? А что такое? Но тот ответил тоже вопросом. — А что же вы думаете? Разве я не обязан? Старый рыцарь умолк. Удивление понемногу угасало на его лице. Он два раза покачал головой, потом глубоко вздохнул и сказал, как бы самому себе. — Да, конечно. «Ничего не поделаешь!» И он тоже пошел к лошадям. Азбышка вернулся к рыцарю Лоршу и при помощи говорящего по немецким Мазура сказал ему, «Я не могу требовать от тебя, чтобы ты помогал мне против людей, с которыми ты служил под одним знаменем, поэтому ты свободен и поезжай, куда хочешь». «Я не могу тебе теперь помогать мечом, это было бы против рыцарской чести, но на свободу я не согласен тоже». Я остаюсь твоим пленником на честное слово и по первому зову явлюсь, куда ты прикажешь. А ты, в случае чего, помни, что за меня орден выменяет любого пленника, потому что я происхожу из рода не только высокого, но и оказавшего меченосцам услуги. И они стали прощаться, положив по обычаю руки друг другу на плечи и целуя один другому щеки. Причем Делорж сказал, я поеду в Мальборг. или к Мазовецкому двору, чтобы ты знал, что найдешь меня, если не там, то здесь. Посланец твой пусть скажет мне только два слова. Лотарингия, Гельдерн. — Хорошо, — сказал Збышка. — Я пойду к Скирвойлле, чтобы он дал тебе знак, который чтут жмудины. И он отправился к Скирвойлле. Старый вождь дал знак и не делал никаких препятствий отъезду рыцаря, потому что знал, в чем тут дело. Любил Збышку, был ему благодарен за последнюю битву, а кроме того, не имел никакого права задерживать рыцаря, который принадлежал к иному государству и пришел только по собственной воле. Поэтому, благодаря за услугу, которую Збышка ему оказал, Скирвойл оснабдил его припасами, которые весьма могли пригодиться в опустошенной стране. На при прощании выразил желание встретиться в жизни еще когда-нибудь и еще раз подраться в каком-нибудь большом и решительном бою с меченосцами. Сбышка спешил, потому что его трясла лихорадка. Но, придя к обозу, он застал все готовым, а между людьми и дядю-матьку, сидящего уже на коне в кольчуге и с шлемом на голове. И, подойдя к нему, он сказал, «Так и вы идете за мной». «А что же мне делать?» — спросил матька несколько сердитым голосом. На это сбышка не ответил ничего, только поцеловал закованную в железо правую руку дяди. Потом сел на коня, и они тронулись в путь. Сандерус ехал с ними. Дорогу до самого места битвы знали они хорошо, но дальше Сандерус должен был исполнять роль проводника. Рассчитывали они и на то, что если встретят где-нибудь в лесах местных мужиков, то те из ненависти к своим господам меченосцам. помогут им поймать старого Комтура и того самого Арнольда фон Садена, о сверхчеловеческой силе и храбрости которого так много, рассказывал Сандерус.